Вера положила ей на голову тряпку, смоченную водой, постояла с минуту. обо всём этом немедленно должен узнать Фёдор Михайлович, подумала она, что-то произошло не так. Как ни старался Бахарев затянуть разговор с Белинковым, через полчаса ему пришлось согласиться. Надо уходить. Безопаснее всего это отправиться проходом по Дону, сказал Бахарев. У меня есть знакомые, они помогут устроиться на проход. Он исчез, и когда вернулся часа через полтора, сказал, что всё в порядке. Ему удалось договориться с капитаном парохода Комнар, идущего вверх по Дану. Поедем, как Бог велел, сказал он. Нам дадут двухместную каюту. Князь не возражал. После прихода Белинкова на него напало какое-то безразличие. Полковник же всеми силами порывался скорее уйти. Он даже не стал провожать Ухтомского на пристань. — Я изменю внешность и останусь в городе, — сказал он, — но в ближайшее же время буду у полковника Назарова. С трудом пробившись сквозь толпу на пристани, князь и Корнет Бахарев вошли в двухместную каюту на пароходе. Прозвучал пароходный гудок, и пристань, забитая народом, стала отходить назад. Где-то за городом уже садилось солнце, Бахарев закрыл дверь каюты, я опустил деревянные жалюзи на окне ну, кажется, этот сумасшедший день позади, сказал князь. И словно в ответ на его слова дверь каюты отперли снаружи. В каюту вошли двое. Глава 16. Из воспоминаний начальника отдела представительства ВЧК. Когда я И сотрудник отдела разведки Дончика Воронов вошли в каюту, Ухтомский и Бахарев спокойно сидели друг против друга. Взглянув на нас, Ухтомский, он был одет в кавказский бешмет, обратился к Бахареву, что это за люди, они будут сопровождать нас. Тот ничего не ответил, а мы предъявили им ордера на арест. Они прочли, и Ухтомский сказал, «Все кончено, я этого как будто бы и ждал». На первый же приисток, мне кажется, в Багаевской, мы их сняли с порохода и на машине доставили обратно в Ростов, на Садовую 3. Предложили покушать с дороги. Князь был взволнован, ел мало, попросил крепкого чая. После этого мы повели его в кабинет Николая Николаевича Николаева, где был Фёдор Михайлович Зявкин. Допрос не был сложным, вместе с князем Ухтомским А в его портфеле привезли обнаруженный в копии мобилизационный план с разбивкой по округам. Всё было ясно. Документы неопровержимы. Запираться ему было бесполезно. Он повторял только: "Я старый солдат, мне приказали, я не мог отказаться". Сложность дела заключалась только в том, что Ростовский штаб армии спасения в то время ещё не был ликвидирован. Операция ещё не была закончена. Надо было доказать ухтомскому бесцельность его борьбы. И на этой основе попытаться убедить его и заставить содействовать бескровной ликвидации всех филиалов организации и её вооружённых отрядов. Для этого нужно было, не прибегая к арестам, вызвать по распоряжению Ухтомского начальников отрядов, нейтрализовать их, в свою очередь, предложить обманутым рядовым казакам сдать оружие и спокойно разойтись по домам. Ухтомский упорно от этого отказывался. Утром к нам прибыл командующий 1-й конной армии Семен Михайлович Будённый, который долго вел беседу с Ухтомском, убеждая того, что Красная армия сильна, а ей ничего не стоит в короткий срок уничтожить все белогвардейско-бандитское формирование, но тогда кровь погибших останется на руках Ухтомского. Генерал долго отказывался и, наконец, согласился послать своего адъютанта Бахарева с приказанием полковнику Назарову срочно явиться в ростовский штаб, Сложность всей этой операции заключалась во времени, нельзя было терять ни минуты. Был невероятный риск, что сведения об аресте Ухтомского могут просочиться, и тогда все участники организации разбегутся, а вооруженные отряды начнут боевые действия. Шаталов, член РКПБ, с 1918 года, Москва. Глава 17. Приказы и ультиматумы. Вы сами, гражданин Ухтомский, и отдайте приказ вашему адъютанту, сказал Фёдор Зявкин. Вас он скорей послушает. Когда Бахарев в сопровождении конвойного появился в кабинете Ухтомский торжественно встал. Обстоятельства, Борис Александрович, в данном случае сильнее нас. Он обвел глазами комнату, словно на стенах могли быть написаны нужные ему слова. «Вы молоды, впереди у вас вся жизнь. Сохранить и ее, и сотни других жизней может быть правильно. Только что я разговаривал с командармом Буденным. Он прав. Наше сопротивление бесполезно». Борис стоял, опустив руки по швам, бледные от бессонной ночи. Уже несколько часов во время допроса Ухтомского он помогал Зяркину в завершении операции "Клубок". Почти все члены подпольной организации были задержаны, но среди них не оказалось Беленкова. Итак, продолжал Ухтомский, отправляйтесь сейчас к полковнику Назарову и передайте ему мой приказ немедленно явиться ко мне в Ростов. Разумеется, о моём аресте ни слова так будет лучше и для вас и для всех он махнул рукой и сел на стул а он разумный старик подумал борис и чётко ответил слушаю вас превосходительство сидявший за столом николаев обратился к борису мы дадим вам лошадей вас будет сопровождать наш сотрудник он обернулся к двери позовите товарища тишковского В кабинет вошел высок и крепкого сложения казак. Борис, невольно любуя, соглядел его. Так вот он каков, этот чекист Тишковский Борисов, который смело проникал во многие банды и умеет ловко перевоплощаться то в блестящего офицера, то в священника. Каштановая борода, загорелое лицо степного всадника — синие атаманского сукна шаровары с красными лампасами, забранные в толстые домотканные шерстяные чулки, поверх которых надеты короткие мягкие сапоги. Тежковский повернулся к Бахареву, и тот увидел, что в правом ухе у бардача сверкает серебряная серьга полумесяц с крестиком. Напутствия были недолгими, и уже через полчаса Бахарев и Тежковский отправили сводряд на Зарава. По дороге Тишковской, который уже и раньше бывал у полковника Назарова, рассказал Борису все, что удалось ему выяснить относительно человека, называвшего себя тковым. Собственно говоря, — закончил свой рассказ Тишковской, — знают кое-что об этом двое. Прапорщик Ремезов, его адъютант, и Харун же Говорухин. Ремезову это выгодно, Харун же же знает, но молчит. — У меня, между прочим, был разговор с ним по этому поводу, — заметил Борис. — Знаю, — Тишковский улыбнулся, — потому и послали меня тогда в отряд. — Молодец ты, парень, немного времени здесь, а многое успел сделать. — Ну, не очень, — ответил Борис. — Главное-то еще впереди. Они остановились на хуторе Курган, где располагалась передовая застава Назаровского войска. Через Нарочного вызвали полковника и и тот вскоре приехал в пролетке запряженной парой лошадей. Перед Борисом стоял невысокий, плотный человек с бритой головой. На дутловатом его лице, бесформенном и расплывчатом, поблескивали, словно вспышки дальней ружейной перестрелки, маленькие злые глаза. — Это что? — спросил он, выслушав Бахарева. — Обязательно мне прибыть? Или, может, прапорщик один съездит? Он обернулся и глянул на Ремезова. Борис обратил внимание на слово съездит. И как это могли здесь принять его за полковника? Щёлкнув каблуками, дютан князю Ухтомскому сказал: "Никак нет, ваше высокоблагородие, генерал приказал быть вам лично". И понизив голос, добавил: "Предстоит чрезвычайно важное совещание. Без начальника округа этот вопрос не может быть решён. Да у меня и тут дела" оставьте их прапорщику. Генерал приказал, чтобы никаких самостоятельных выступлений не предпринималось. Итак, в путь полковник Бахарев чётко повернулся и пошёл к пролётке, следом Тишковский. Словно заворожённый пошёл за ними и Назаров. Впоследствии Вспоминая этот миг, он никак не мог объяснить себе, какая сила толкнула его тогда в пролёдку. Ведь чую, не надо ехать, стукнув кулаком по столу, сказал он через несколько часов, когда уже сидел в кабинете Николаева. Так ведь словно нечистой силой толкнуло. С князем потолковать захотелось, сказал Зявкин. Это мы понимаем. И так, значит, честь имеем с полковником Назаровым. Ну что ж, разговор у нас будет короткий. Сейчас вы напишите приказ. Отряду сдать оружие, рядовым казакам разъехаться по домам и пройти в исполкомах регистрацию. И мирно трудиться. Офицерам явиться с повинной в следственную комиссию. Кто не участвовал в убийствах коммунистов и советских работников, будет амнистирован, ясно? Чего я с ней? А ежели я такой приказ не напишу? тогда пеняй на себя, жёстко ответил Зявкин. Это что значит расстрелять? Да нет, похуже будет. Что же это похуже? еле слышно выдохнула Ристована и судорожно глотнула. А вот что. Зявкин встал из-за стола и обойдя его, подошёл вплотную. Связём мы тебе обратно в Елизаветинскую. Ябием перед народом, кто ты есть такой? Сколько ты людей продал и сколько сейчас обманом довёл до отчаянного положения, что им ни домой, ни куда не податься? Вот пусть они тебя своим судом судят. Голос Зявкина звучал ровно, спокойно. А кто же я такой? с глазами полными ужаса спросил Арестованный рассказать. Зевкин взял со стола синюю папку с бумагами. Авантюрист и предатель трудового народа. Царской городовой четвёртой части города Царицына Назар Маисеев. Вот кто ты. В полковниках захотелось походить. Как убил на берегу Маныча раненого походного атамана Назарова рассказать, как документы его присвоил тоже рассказать лов нет. Внешность с Назаровым схожа, только вот грамотности не хватает. Ну, тут Ремезов помогал бумаги писать. Скольком людям ты голову заморочил, от дома отбил, сыграл на казачестве. Ну теперь отыгрывайся. Ладно, сказал Христовыный. Дай эти бумагу. Ваша взяла. Посланцы в Елизаветинск, отбывшие с приказом полковника Назарова, не вернулись. А вместо них на следующее утро у подъезда Дончика осадили взмыленных коней пятеро казаков-делегатов. Вот что они привезли в ответ на приказ. Уполномоченному советской власти на юго-востоке России. Мы, сыны Тихого Дона, притесняемые совой властью, ознакомились с приказом наших старших руководителей князя Ухтомского и полковника Назарова в коем мы призываемся к ликвидации нашего дела и добровольной сдаче оружия за что нам соо власти гарантируется полная неприкосновенность и гражданские права мы со своей стороны заявляем вам что до тех пор мы не можем окончательно решить интересующие нас обе стороны вопросы пока не будут доставлены к нам князь Ухтомский и полковник Назаров Во всяком случае, последний — обязательный. Срок доставки Назарова и Ухтомского назначаем к 12 часам в воскресенье. Присланных вами граждан мы по недоверию задерживаем до прибытия Назарова и Ухтомского, дабы точно удостовериться в правдивости их приказа и не был ли он писан под пыткой или угрозой расстрела. Наших представителей верните сегодня к вечеру. Комитет для переговоров с советской властью подписи. Чекисты собрались на срочное совещание. "Ясное дело", сказал Зявкин. "Офицеры воду мутят. Половина их искарателей этим нечего терять". Со своего места грузно поднялся Тишковский. "Вы вот что товарищи учтите. А ведь каждый казак с малых лет усвоил: сам погибай, а офицера выручай". Традиция И может быть и не нужен этот самый Назаров, но понимаете, амбиция казачья остаётся. Тут надо тонко подойти. А может быть, отвести к ним этого Назарова и разоблачить, спросил кто-то. Надо, чтобы поверили, сказал Зявкин. В разгар совещания пришёл Будённый. Он внимательно прочёл послание казаков и задумчиво поглаживая усы, сказал: А где эти их делегаты? Мне бы с ними потолковать с глазу на глаз. Пожалуйста, Семён Михайлович, Воронов проводит товарища Будённого. Командор ушёл, совещание продолжалось. Только к концу его Будённый снова вошёл в кабинет. Есть теперь и у меня предложение, сказал он. Второй день станицы Елизаветинская гудела митингами. Из окружных станиц и хуторов съехались многотысячной толпы казаков. Прибыли походным порядком и вооружённые сотни, скрывавшиеся в камышах. Огромный митинг, бурливший вначале лишь на центральной площади Росколов, теперь на десятки малых, которые, как водовороты в пору половодья, носились по поверхности чёрного людского потока, захлестнувшего станицу. Они то исчезали, то появлялись в новых местах и словно щепки и ветки носимые быстрой водой, метались между этими словесными водоворотами люди, примыкая то туда, то сюда, сдаваться, кричали в одном месте: "Нет больше терпения, братья казаки, против своих же идём. Они тебе покажут свои". Забыл 19-ый год. Полдню воскресенье к сроку указанному в ультиматуме страсти особенно накалились. Уже тяжко избили кого-то, грозили с винтовками, с минуты на минуту могла вспыхнуть общая междоусобица, когда вдруг на станичную площадь влетели два молодых казачка, скакавших верхом без седел. Едут, едут, кричали они истошными голосами, покрывая всеобщий шум и гам. И разом стихли людские водовороты. Все глядели, как с груды холмов, по вьющейся пересохшей дороге стекал вниз клуб пыли, а впереди него небольшой открытый автомобиль. Он быстро въехал на площадь и остановился неподалёку от толпы, пофырквая разгорячённым мотором и чьяня непривычным запахом горелого бензина. Щёлкнули дверцы, два человека шли прямо на толпу, Люди ахнули, загудели и снова замолкли. Впереди, в полной форме и при всех своих краснознаменных орденах, шел, придерживая рукой золотую шашку с алым орденским бантом, командарм Буденный. За ним в кожаной куртке и фуражке со звездой шагал второй, в котором многие из толпы узнали председателя Дончика Федора Зявкина. Молча раступала столпа. Приехавшие шли по узкому человеческому коридору. Словно убедившись в реальности происходящего, люди снова заговорили. Послухаем, гутарить будуть. Эх, Орел Семен Михайлович, за да что ему за богром небось корпус стоить? А энто ты с чеки, комиссар. Буденный Зявкин поднялись на трибуну. Очередной оратор, так и не закончивший свою речь, спрыгнул вниз в толпу. Командор обвёл всех взглядом. Здорово, станишники! Голос его привычных командам звучал зычно. Слышно меня? Давай, крой, слышно! ответила толпа. Тут кто-то про корпус сказал. Будённый буты искал кого-то глазами. Ты что ль станишник? Нет с нами корпуса, и никого нет. Он ваши пяте раскачает, приотстали. На дороге показались возвращавшиеся из Ростова казаки-делегаты. Мутят вам головы станишники. Мы уши отвоевали с буржуев за моря выкинули. А с вами хлеба роба мечевых нам выевать? Верно говорю, мутят вас, пора уж хлеб убирать, а вы выевать надумали. Полковника Назарова ждёте. Нету никакого Назарова в природе. Вот товарищ Зявкин не даст собрать. Подбил вас на это дело бывший городовой из Царицына. Он полковника вашего убил ещё в прошлом году на Манычи и документы его взял. Толпа зашумела. Справа от трибуны закипела какая-то свалка, кинули на землю человека, толпа над ним сомкнулась и раступилась. Осталось только распростертое тело. — Прапорщика Ремезова кончили! — крикнул кто-то. — Стрелять хотел! — Вот пес! — Генерал Ухтомский сам подписал приказ! — продолжал Буденный. — Он человек военный. Понял? — понял. — Ничего не выйдет. Конная армия в Ростове. А против нее кто ж устоит? — Вот пусть ваш делегат сам скажет. На трибуну поднялся пожилой казак. — Верно обуденный говорить, станишники. Нету никакого полковника, а есть городовой. Я самолично ему в рожу плюнул. А генерала Ухтомского мы сами видали. Складайте, говорить казаки, оружие во избежание дальнейшего кровопролития. Казак надел фуражку и, махнув рукой, сошел с трибуны. — Слушай меня! — голос Буденного гремел, как перед атакой. — Бросай оружие! Здесь! Он указал на небольшое пространство перед трибуной. — Расходись по домам! В наступившей тишине звякнула пища. Первая винтовка, об утрамбованную землю, за ней вторая, и разом зашумела вся площадь. Летели на землю карабины, наганы, гранаты, пулеметные ленты, подсумки с патронами. В разных местах площади обезоруживали сопротивлявшихся офицеров. Буденный и Зявкин сошли в самую гущу толпы. — Ну шо, станишники, — сказал улыбаясь командарм. Мы ведь в гости к вам приехали. Забыли вы в камышах, как на дону гостей встречают? И впервые за все два дня дружным смехом, от которого отлегает от сердца тяжесть, ответила толпа на эту незамысловатую шутку. Конец повести. Александр Поляков. Операция Медведь. Повесть. Глава 1. Международный вор Пойман. Зявкин говорил ровным, звучным голосом, будто читал лекцию, поглядывая тёмными живыми глазами на неизвестного человека, доставленного к нему в кабинет. История знала свои потёмки. Конкистадоры в погоне за золотом уничтожали бесценные древние культуры. Инквизиторы, утверждая церковные догматы, бросали в огонь лучших представителей человеческого рода. Но день человечества неуклонно приблиывал, вопреки мрачным ведениям библейских пророков, история бережно накапливала источники света, который вспыхнул ночью в октябре 17-го и озарил весь мир. Но это общие слова, извините, эбилитристика, усмехнулся человек. Первая четверть 20 века. Кругом хаос, вши, сыпняк, грязь, кровь. В этой субстанции растворились все нравственные понятия. Где вы видите границы, отделяющие свет от тьмы, добро от зла? Я вижу эти границы на политической карте мира. Здесь сталкиваются вполне конкретные силы. Это не белитристика, а политика. Извините, вы читали когда-нибудь работы Ленина, спросил Зявкин. Нет, ответил человек. Почитайте. Но знаете, уже поздно. Не думаю, это поможет вам разобраться в жизни. А для чего? спросил незнакомец. Для того, чтобы жить Неизвестный медленно покачал головой. Меньше всего я ожидал услышать эти слова в Чка. Поневоле задумаешься. И очень хорошо, сказал Дявкин, если даже поневоле. Доставленный в Чка был арестован за попытку убежать из Советской России, прихватив с собой ценности, принадлежащие народу. Эксперт, седой старик в меховой с соболиным воротником шубе, которого пригласили в Дончека, познакомившись с содержанием его чемодана, изумлённо ахнул: "Бог ты мой! Перстень с алмазами времён царя Алексея Михайловича, Петровские часы с бриллиантами, подарок английской королевы это же уникальные изделия! Понимаете, что это ценности государственного фонда? Я надеюсь, старик повернулся к Зявкину: "Ну что, теперь и мне угрожает опасность похищения? Учтите, что их место это оружейные палаты Кремля". "Не беспокойтесь, туда мы их и отправим", ответил председатель Дончика. Рассматривая золотые вещи, усыпанные драгоценными камнями, Зявкин вспомнил недавнюю историю. Во время перестрелки с бандитами был ранен полномоченный Николай Гебель. Капуля, пробивщику выкрушило ему несколько зубов. Узнав об этом, секретарь Донкома партии сказал Зявкину: "Жевать-то ему чем-то надо, на работе ж потерял зубы. Вставьте-ка ему золотые". "Откуда я возьму золото?" удивлённо спросил Зяркин. "Да е же у вас на складе, спешите по акту, сколько там нужно. Ничего не выйдет, дорогой товарищ. Геббель сам не согласится. Шутка. Золотые зубы да ему чекисты проходу не дадут" он же вообще рта раскрыть не сможет. Поэтому первым чувством, которое вызвал у Зявкина допрос арестованного, было чувство презриливой отчуждённости. Перед ним сидел человек, выбросивший из ненадобностью из своего багажа главные духовные ценности жизни. Ему можно было бы дать и меньше 35, и больше 40 лет. Продолговатое, как бы сдавленое с боков лицо с чуть оттянутыми вниз щеками. Высокий узкий лоб переходил в глубокой залысины, на крещеватом носу поблескивали золотые лапки пенсне. Сев на стол, он принял небрежно расслабленную позу, и Зявкин подумал, что ему будет трудно нащупать ту жевую ниточку, которая обычно помогает следователю установить контакт с допрашиваемым. "Ваша фамилия?" спросил Зявкин. Неизвестный улыбнулся. Вы знаете, у меня их 12. Граф Неэльский, полковник Сазонов, совмещанин Глебов и прочие, прочие и прочие. Вы, очевидно, были анархистом, неожиданно улыбнулся Зявкин. Вас выдаёт пристрастие к театральным эффектам. Давайте-ка лучше будем по-деловому. «Двенадцать же ярлыков вашего реквизита оставьте при себе, хотя они вряд ли вам и пригодятся. Мне нужна ваша настоящая фамилия». «Зачем?» «Зачем?» «Расстрелять меня вы можете под любой фамилией». «Разумеется. Но не нужно предвосхищать события». «На что я могу рассчитывать?» После небольшой паузы спросил незнакомец. А вот это уже будет зависеть от вас, спокойно сказал Зявкин. От каждого вашего шага, начиная с первого. И тут назвал себя: "Моя настоящая фамилия не Взоров". Уже во время первого допроса, незаметно разглядывая председателя дончика НеВзоров подумал что этот невысокий, подобраный ещё совсем молодой человек наделён не заурядным умом и твёрдой волей. Но умных, волевых людей он встречал и раньше. Взявки не было что-то сверх этого. Не взоры вспрашивал себя, что именно. Позже он понял: удивительная, не знающая сомнений убеждённость. И вспоминая своё прошлое, Невзоров приходил к мысли, что ему-то как раз никогда и не хватало этой убеждённости, проекторно ясной и чёткой полосы света, пролегающей сквозь всю жизнь человека. Странно у меня сложилось за жизнь, наконец признался Невзоров. Хотите верьте, хотите нет, но вы первый человек, которому захотелось рассказать всю правду. Зевкин поднял на него глаза, приготовился слушать, устало потирая пальцами правой руки морщинку между бровями и не взорв торопливо стал говорить. Ведь мне тоже хотелось что-то такое сделать. Ещё на третьем курсе института попал в группу петербургских анархистов, которые читали Кропоткина и занимались эксами, овеянными романтикой революционного подполья. Я не заметил, что ступенька, которая подвернулась мне под ноги, ведёт не вверх, а вниз. Чем больше денег приносили экспроприации, тем больше мы их присваивали. Потом я очутился в группе обычных авантюристов, воров. Всё это приносило деньги, очень много денег, ставших, к сожалению, главной ценностью в моей жизни и полностью обесценивших её. Мы осуществили ряд крупных операций, продолжал не взоров. К этому времени относит самоё знакомство с греком Марантиди. Это был отличный партнёр, умевший с математической точностью рассчитать каждый свой ход. Мы тогда ещё не знали, что наше золотое время впереди. Оно пришло с началом Первой мировой войны. Перед нами открылись огромные возможности. Мы подставляли на фронт гнилые продукты и негодное обмундирование. Но на это никто не обращал внимания. Вокруг-то была одна гниль. Это не совсем точно, прервал его Зявкин. Продукты и обмундирование попадали к солдатам. Они ели эти продукты и носили это обмундирование. Солдаты понимали, что за одной гнилью стоит другая. Главное и жившая себя Россия Гришки Распутина. Ну, знаете ли, мы об этом не думали, продолжил Невзоров. Реальная война для нас не существовала. Зато была прекрасная возможность крупно заработать. Октябрьскую революцию мы восприняли как досадное недоразумение, заявил Невзоров. Казалось, что советская власть установилась ненадолго. На западе срок её существования исчислялся неделями, но недоразумение затянулось. Мы поняли, что предстоит серьезная борьба и стали создавать боевые отряды из числа анархистов-синдикалистов, максималистов и других поклонников Бакунина, отрицающих любую государственность, а тем более социалистическую. Вот так были пройдены последние ступеньки. В конце концов, мне осталось одно — бежать из Советской России. Но меня задержал какой-то чекист Павел. Знаете, совсем мальчишка по возрасту. Я предложил ему половину того, что было со мной, это же целое состояние. Так он в ответ чуть не застрелил меня. И вот тогда я впервые отчётливо понял, что Запад уже ничем не сможет помочь нам. В мире произошли необратимые изменения. Хорошо, что вы поняли это, сказал Зявкин. Мы ещё продолжим наш разговор. А зачем? спросил Невоздоров, ведь я уже всё вам рассказал. Следствие по вашему делу мы закончим быстро, для меня всё ясно, но вам самому ещё много нужно понять, Невоздоров, много. Глава вторая. Первые шаги молодого чекиста. Во второй половине дня Полонского вызвал к себе заместитель председателя Дончика. Он вошёл в кабинет к литы с тем подчёркнуто озабоченным выражением лица, которое бывает у очень молодых людей, старающихся казаться старше, чем он есть. На нём ладно сидела потёртая кожаная тужурка, галифе были обшиты кожей. Он казался самому себе бывалым чекистом. Александру Полонскому нравился деловитый скрип кожи, вкус махорки. По утрам он старательно брился, выпячивая девственно чистый юношеский подбородок. Бритва была старая, вся в зазубринах, кожа нестерпимо горела и на глазах у него появлялись слёзы. Калита был немногословен, и это несколько разочаровало Полонского, решившего, что вызов к заместителю председателя Дончика означает немаловажные перемены в его судьбе. Вещичек, надеюсь, у вас не так уж много, сказал Клита. При нашей работе вы, наверное, заметили, чем их меньше, тем лучше. Точно, подтвердил Полонск. Я лично никаких вещичек, кроме бритвы, не имею, лишняя обуза. Вот и хорошо, улыбнулся Клита. Раз такое дело, сегодня же переедете из общежития на частную квартиру? Хозяйки, представьтесь как студент Донского университета. Она предупреждена. Обедать будете в ресторане Медведь. И учтите, никакого Шерлок-холмства. Осмотритесь и только. Подробно вас проинструктирует Бахарев, вечером снова зайдите ко мне. Пока всё. Сменив боевую кожаную тужурку на унылое бобриковое пальто, а великолепные галифе на непманской и мерзитно узкой брючки Полонский отправился на свою новую квартиру. В Братском переулке он быстро разыскал одноэтажный каменный особняк с двумя на улицу и во двор выходами. Ему открыла дверь немолодая женщина с высоко взбитыми седыми волосами. Александр Петрович, спросила она, близоруко всматриваясь в лицо Полонского с выпуклыми блёкло-голубовато-синими глазами. Да, он несколько смутился, честно говоря, несмотря на кожаную куртку и галифе, до сих пор его никто ещё не величал по имени-отчеству. Вообще-то я можете меня звать просто Саша. Меня зовут Анниванный. Она протянула ему маленькую сухую руку. Ваша комната уже приготовлена. Об остальном мы договоримся. Утром я буду готовить чай и, если хотите, легкую закуску. Вечером тоже. Не знаю, где вы намерены обедать. — В столовой, — сказал Полонская. — Вы знаете, а студенты предпочитают ресторан «Медведь», — сказала Анна Ивановна. — Там можно приобрести талоны на удешевленные обеды или даже питаться в кредит. Талоны практичнее. Они дают право на дополнительный ужин. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь. Это ваш. Хозяйка протянула Полонскому ключ. И учтите, я не отношусь к числу тех строгих дам, которые сердится, когда их квартиранты возвращаются домой слишком поздно. Анна Ивановна снова улыбнулась, и Полонский понял, что ему попалась удивительно понятливая квартирная хозяйка. По вечерам садовая теряла свой деловой облик открывались зашарпанные двери подвальных кабачков и бильярдных суда слетали ночные призраки Ростова-Папы неторопливо оглаживали бороды здоровые как грузчики и величественные как архидиаконы швейцары дорогих ресторанов рестораны блистали тяжёлым дореволюционным великолепием Правда, публика была не та, к которой швейцары привыкли за долгие годы своего благополучия. А лишь солидные шуллеры сохранили манеры петербургских аристократов. Бывшие гвардейские офицеры старались походить на неприметных конторских служащих. Новоиспечённые непмены неуклюже подражали бывшим великосветским львам, но напоминали собой мелких жуликов. Жоны непманов Выхоленные, как скаковые лошади, были с вульгарной расточительностью обвешаны драгоценностями. Снисходить на почтительность швейцаров вызывало у них чувство тайной робости. Швейцары с их профессиональной дородностью начинали обретать былую уверенность. Еще недавно, казалось, наступили времена, предугаданные в библейских пророчествах. Мешок гнилой мороженой картошки стал великим богатством. Многие чубаты и казачьи саулы были далеко, устроились вышибалами в захудалых парижских кабачках. Но жизнь замкнула свой закрытый от человеческого взора круг. В Россию пришел НЭП, конец вселенскому одичанию и разорению. И ростовские швейцары привычно оглаживали патриарши и бороды. «Милости просим!» Рядом медведь помещался на углу Садовой и Братского переулка. Полонский медленно прошёл мимо зашторенных окон, заглянул во двор. Двое овощиков сгружали с подводы мешки и ящики. Из двери, ведущей на кухню, высунулся немолодой человек в грязном поварском колпаке с толстыми губами и щеками. Эй, живую рыбу скорее! Возчики взялись за бочку, установленную посреди подводы. Бочка была здоровая, с крепко выпуклыми боками, в ней тяжело ходила вода, и возчики, накреняя ее то в одну, то в другую сторону, ругались. — Слышь, парень! — крикнул один из них, ржеволосый с перебитым носом. — Хочешь подработать? — Не откажусь! — весело отозвал Сполонской. — Студенту лишняя копейка никогда не помешает. «Это по твоему бобрику видно!» Рыжеволосый с хмурым любопытством оглядел Полонского. «Ну вот что, студент, хочешь подработать? Давай в нашу упряжку. Берись слева, понял?» Втроем они еле-еле втащили бочку в раздаточную. «Говорят, воду на ленивых возят», — сказал Полонский, когда они вышли во двор, вытирая тыльной стороной ладони мокрый лоб. «Черта с два!» «А-а-а, то-то студент!» — Рыжеволосый засмеялся. Эть тебе не языком чесать. Тут-то горбом надо. Он достал пачку папирос, протянул Полонскому. — Куришь? — Тоже не откажусь. Александр распечатал пачку, щелчком выбил папиросу, закурил. — Ого! Он медленно, как знаток, втянул в себя и, округлив рот, щеголевато выдохнул голубовато белесую струйку дыма. — Что это за папиросы? — Профессорский студент. — Профессорский студент. — Откуда? — Откуда, откуда? откуда? — Оттуда! — Этого сама чека не знает. — Дали, кури. — Твоё дело десятое. Возчик пошарил в кармане, вытащил несколько смятых бумажек. — Это тебе за работу. Я сегодня добрый. — Прижмёт, заходи ещё. Тут-то много студентов обедает. — Марантиди придумал. — Марантиди? Чудная какая-то фамилия. Да ты чего, не слыхал, что ли? Это же хозяин медведя из Грека он, вощек понизил голос. Умный мужик. В вестибюле ресторана на возвышении стояло чучело огромного медведя. Медведь держал в лапах суковатую дубину, а в его стеклянных глазах бесстрастно отражался электрический свет. За барьером гардеробной сидел мужчина в английском френч. У него было длинное и сухое, бритое лицо с тщательно запудренными прыщами на скулах. Наверное, бывший офицер, решил полонский. Он оглядел гардеробную. Одежды почти не было. Висило всего около десятка шуб и пальто. Вечер только что начинался. В большом полукруглом зале было тихо и пусто. За одним из столиков дремал пожилой официант. Буфетчица, женщина лет 35, с античной головкой гречанки и пышным телом русской кормилицы, читала книгу. На Полонского она не обратила внимания. Он не спеша огляделся. Столики, покрытые белоснежными скатертями, стояли вдоль стены длинным полукругом. На небольшой низкой эстраде поблескивала черным лаком пианино. Дверь, расположенная за буфетной стойкой, очевидно, вела на кухню. Справа напротив буфетной стойки был виден вход в коридор. Полонский решил пойти туда. Владельцы шуб, висевших в гардеробной, не могли провалиться сквозь землю. Скорее всего, для них предназначались отдельные кабинеты.